«Значит, личность, по крайней мере, одной жертвы установлена», — уточнила Алла. «Верно», — хмуро кивнул Антон Шейн. «Леонид Копань. Проходит по базе МВД, как дважды судимый за мошенничество и вымогательство. Наказание отбывал в исправительной колонии номер 8». «Как это удалось узнать?» «Ребята нашли неподалеку от места преступления обрывки полуистлевшей одежды и пластиковые пакеты» в одном из которых обнаружилась справка об освобождении. «Это здорово, но ведь бумажка могла...» Не могла Лагурьевна. На ней сохранились отпечатки, только потому, что она лежала в непромокаемом полиэтилене. Благодаря этому удалось установить того, кому она принадлежала. Я выяснял. Копань пропал чуть меньше четырех лет назад, то есть через две недели после освобождения. Конечно, на отпечатки покойников рассчитывать не приходится, принимая во внимание обстоятельства их гибели. Но ведь вряд ли кто-то стал бы носить с собой чужой документ, верно? «Согласна», — кивнула Алла. «Если экспертиза не даст дополнительных сведений, предлагаю считать, что один из трупов — Леонид Копань. Как насчет остальных?» Дамир с Шуриком пошли по поселку опрашивать народ. Но многого я не жду. В конце концов, дело не вчера было. «Ну да, ну да. И все-таки попытаться стоит». Нам ли не знать, какими наблюдательными иногда бывают люди?» «Да, только нужно найти таких», — вздохнул Шейн. «Чую я, намаемся мы с этими кадрами. Мало того, что дело давнее, так еще и граждане, судя по всему, не самые образцовые. Таких вряд ли ищут, сбиваясь с ног, друзья и семьи. Хотите со мной к Сурдиной?» — предложила Алла. «Хотите, странновато звучит, не находите?» — хмыкнул старший опер. «Ну, схожу, пожалуй. Отчет ведь еще не готов». «Правильно, но я, как и вы, люблю получать сведения раньше, чем отчет будет составлен». Сурдину они застали за работой. Не в прозекторской, а в кабинете. «Так и знала, что не утерпите», — сказала она вместо приветствия при виде Аллы и Антона. «Но я еще не закончила. Вы же понимаете, что трупы не...» «Не в лучшем состоянии, мы в курсе» прервал эксперта Шейн, за что удостоился ее укоризненного взгляда. «Да, Анна Яковлевна, вы уж извините», постаралась смягчить прямолинейность опера Алла. Времени ждет, все-таки четверо...» «Вот именно, что четверо!» развела руками та. «Это, знаете ли, не на один день работы. Может, что-то все-таки уже известно?» «Что-то да. Короче так, помощь моего приятеля-антрополога не понадобилась». Самые большие повреждения на телах оставлены огнем, но температура пламени и время горения были недостаточны, чтобы уничтожить основные признаки. Я могу с уверенностью сказать, что трое из них – мужчины, а четвертая – женщина. Ей чуть больше 20, а мужчинам – от 30 до 50. У женщины сохранилась небольшая часть волос, так что экспертизу ДНК провести можно. Но у нас не с чем сравнить данные. «Ну, если она сидела...» Вмешался был Антон. «В силу молодого возраста вряд ли», – перебила его судмедэксперт. «Конечно, и такого исключать нельзя, но, сдается мне, проще опросить население и в особенности полицейских». «Вы правы, Анна Яковлевна», – кивнула Алла. «Если взрослых мужчин не самого примерного поведения могут и не разыскивать, то молодую девушку, скорее всего, кто-то допытался найти». «Точно», – склонила голову Сурдина. «По крайней мере, родители», – Судмедэксперт в одиночку вырастила двоих сыновей и как мать не могла не думать о чувствах женщин, потерявших ребенка. Для Аллы этот вопрос тоже являлся болезненным. Она отчаянно хотела детей, но до недавнего времени полагала, что им обязательно нужен отец. Пример с урдиной вдохновил ее задуматься над ЭКО и анонимным доноре спермы. Время идет, а подходящего мужчины может и не подвернуться. Тот, кого Алла с удовольствием видела бы отцом своей девочки, Она почему-то хотела именно девочку. Вряд ли питает к ней чувства, помимо дружеских. Так что, если она хочет испытать счастье материнства, ей стоит рассмотреть все возможности. Без детей жизнь гораздо легче, ведь служба занимает все ее время. Да и служба, чего уж там, не самая простая. Но ведь Пак как-то справляется, а у него трое отпрысков. Жена наверняка посвящает им больше времени, нежели он. Но ведь и она работает. Да и родители пока определенно не из тех, кто станет сидеть дома с внуками. Значит, возможны варианты, если хорошенько все спланировать. С другой стороны, дети – большая радость, но они же и постоянный источник беспокойства и волнений, страха за их благополучие и безопасность. «Вы можете сказать, от чего наступила смерть жертв?» – поинтересовалась Алла, отбрасывая мысли, не имеющие отношения к ситуации. «Могу». «Все они погибли от несовместимых с жизнью травм черепа и внутренних органов». «То есть их избили до смерти, что ли?» – пробормотал Антон. «Похоже на то», – кивнула Сурдина. «Честно признаться, давненько я не сталкивалась с подобной жестокостью». «Время убийства?» «Как я и предположила изначально, около четырех лет назад. Сказать точно не представляется возможным из-за воздействия огня. Предполагаемое орудие убийства...» «Думаю, что не орудие, а орудия», — поправила Аллу Сурдина. «Бейсбольные биты. Вот что мне приходит на ум». «То есть не одна?» В ранах обнаружены фрагменты как минимум трех сортов дерева — клена, бука и березы. «Неужели они не сгорели?» «Как я уже сказала, открытого пламени недостаточно для того, чтобы уничтожить все следы». Для этого пришлось бы сжечь тела несколько дней, поддерживая постоянную температуру. Кроме того, фрагменты обнаружены глубоко в ранах. До тех мест огонь просто не добрался. Как думаете, могла иметь место разборка между двумя группами, после чего победители решили избавиться от тел путем их кремации?» — поинтересовался Шейн. «Не удивлюсь, если так и случилось», — ответила судмедэксперт. «Я еще поработаю», — но не думаю, что смогу многое добавить. Выводы делать вам, работникам следствия». Когда Антон с Аллой вышли на крыльцо, она остановилась, задрав голову к небу. Мелкие снежинки кружили в воздухе, а тучи над головой обещали новый снегопад. «Итак», — проговорил Опер, тоже посмотрев на небо, «что мы имеем?» «Четыре трупа людей, забитых насмерть и саженных с целью сокрытия улик. Ответила ему Алла. «Да уж, злодеи избрали наилучший способ. Хочешь, чтобы нам досталось как можно меньше материала для исследования? Спали все к чертовой матери». «Ну, от всего избавиться им не удалось. Турдина выковарить, что возможно из того, что осталось». «Согласен, она лучшая. Но и она не всесильна. Есть версия, Алла Гурьевна». «На мой взгляд, основных три». Первая – разборки местных жителей, которые что-то не поделили между собой. Мы нашли четыре трупа. Но это не означает, что с другой стороны никто не пострадал. За это можно зацепиться. Дальше – ритуальное убийство. Вы серьезно? Смотрите, трупов несколько. Нужно выяснить, нет ли на искомой территории каких-то сект или сообществ, которые могли бы совершить подобное. А третья версия, насколько я понимаю… Самое неблагодарное, Антон. Маньяк. Надеюсь, однако, что это не так. Я еще не отошла от прошлого дела. Считаете, один человек мог убить четверых? Да и Сурдина сказала, что возможных орудий убийства несколько. А вдруг не один? Вспомните дело лоскутного маньяка. Там орудовала организованная группа, и это объяснило бы наличие нескольких орудий убийства. «Нужно узнать, не пропадали ли в поселке и окрестностях люди. Все упирается в личности жертв. Узнаем, кто они, выясним, за что их убили. Скорее всего. Поглядим, что удастся накопать Дамиру и Александру». «Может, мне им помочь?» — предложил Антон. Парголова — крупный поселок. «А давайте!» — обрадовалась Алла. «Я на доклад к деду. Ух, он и обрадуется!» «Вы это, Алла Гурьевна!» Не радуйте его, так уж сразу версия маньяки. Может, еще и обойдется, а? Она и сама надеялась, что это предположение не оправдается. Но, как говорила ее многолетняя практика, наиболее нежелательная версия как раз и может оказаться самой верной.